Глава двадцать первая. Финальная. «Ты уверена?» — Наня смотрела на меня недоверчиво. «Уверена. Веди», — кивнула мелкой. «Мы сбежали из дворца. И что хуже всего, мы сбежали из-под присмотра реса Ему влетит за это. Но я не могла не использовать этот шанс. Грога отпустили сразу же, как только семьи заговорщиков были взяты под стражу. Теперь он ученик Академии магии где-то на окраине Империи. Пузачо вернулся в пекарню своего отца и теперь активно помогает маме. Я специально езжу к нему каждое утро на самой роскошной карете и покупаю булочки к чаю. В общем, помогаю с продвижением, как могу. Тата и Нани оставлены во дворце под разными предлогами. Мелкая уже смирилась с тем, что дела в империи должны контролироваться Грегором. Попытка переворота лучшими учениками Академии Даркстоун Этому очень поспособствовало, как и раскрытие всей правды о Средимирье. К тому же я заметила, что этим двоим нравится словесно припираться по любому поводу. А вот с Татой, уже избавленной от руны связи и свободной, как ветер, дела обстояли сложнее. Она пыталась сбежать уже десять раз, и в последний раз ее отловили у самых ворот во дворец, переодетую парнем. Грегор бесился, Ресс отлавливал, Мы с Наней тихо хихикали. Но вообще, чрезмерный страх Таты уже вызывает озабоченность у всех четверых. А еще вопрос, от чего она так упорно бежит? Ректор Даркстоун был оправдан главным дознавателем Империи. Выяснилось, что господин Агарес ничего не знал и теперь корил себя за то, что пропустил появление такой большой опасности внутри стен Академии. Сейчас он отпущен в свое родовое имение, Но господин Гийом то и дело зазывает его в гильдию магов на службу к Грегору. Пятерка лучших выпускников Даркстоун отправлена в тюрьму, а их гордое звание героев высмеяно в Вестнике Среди Мирья. Гильдия воров приструнена перспективой встречи с гневом императора. А я? Я решила следовать своему сердцу. И теперь пробиралась воровскими тропами на окраину столицы вслед за мелкой, в надежде попасть в тайное убежище «Секты. Чистая земля». Нани завела меня в узкий переулок, остановилась у грязной стены, огляделась по сторонам и тихо постучала в неприметную дверь. Ровно через секунду дверь открыл старик в белых одеждах, посмотрел на меня, затем на мелкую, а затем обернулся назад. «Кайрит, мы ждали тебя», — сказала староста первого курса факультета магии земли. «Ты?» Удивленно выдохнула я, входя в ступор. Нани подтолкнула меня, и мы вместе зашли в просторное помещение, которое изнутри выглядело намного лучше, чем снаружи. Я бы даже сказала, прямо небо и земля. «Почему не предупредила, что она тут за главную?» – прошептала я мелкой, глядя на нее во все глаза. «Я сама не знала. В академии ее впервые в жизни увидела». Недоуменно и так же тихо ответила Нани. «Я знаю, что ты пришла ко мне с предложением», улыбнулась девушка с глазами цвета зелени. «Что земля сказала?» Нервно усмехнулась я. «Именно», кивнула та. «Так, пора брать себя в руки. Мы здесь на переговорах. Я хочу предложить вам войти в историю Среди Мирья», произнесла я уверенно и громко. «Правда, об этом никто никогда не узнает, но вы будете знать, и ваши потомки». Зеленоглазая староста, Улыбнулась еще шире. «Знаю, звучит кошмарно, но как-то она меня выбила своим неожиданным появлением в запрещенной секте, да еще и тем, что, кажется, она у них тут за главную». «Это как вообще возможно?» Я пристально рассматривала бывшую адептку Академии Даркстоун. «Но не похожа она на врага Грегора, как не похожа на ту, кто планирует захватить власть». «Продолжай», — предложила Зеленоглазая. «Вы хотите очистить землю от хаоса. Я хочу того же. И наследник тоже. Хоть он вам и не признается», — сказала я прямо. Но раз вы знаете обо всех секретах Среди Мирья, знаете о закрытом проходе в мир порядка, о крови хаоса и имеете мастера, способного создавать артефакты, сдерживающие силу правящей семьи, тут я припомнила магистра Равена и его тотем, а также свой собственный амулет, который сейчас висит на шее Таты. «Почему вы ни разу не пробовали закрыть проход в мир хаоса?» – задала вопрос в лоб. «Да, неудачная тактика, учитывая, что я пришла просить помощи. Но их благостные лица в купе с молчанием и вежливым вниманием слегка сбивали с толку. Вообще, эти переговоры проходят не так, как я запланировала, а все из-за зеленоглазой предводительницы сектантов, по сути, моей ровесницы». Закрой мы проход, и магия хаоса продолжит попадать в среди мирья, как и магия порядка. Она будет просачиваться через щели, будет делать дыры на защите нашего мира. Это не решит проблему кардинально, — мягко ответила девушка. Я задумалась над ее словами. Так-то оно так, но что-то же можно сделать. В их жилах течет магия жизни. Кому, как не адептам порядка, пытаться закрыть проходы в мир хаоса? Если подумать, это же их задача номер один. Если бы мы смогли объединиться... Я знаю, что вы хотели отсидеться в сторонке, пока знать не поубивает друг друга в поиске силы или пока наследник не ослабнет настолько, чтобы вы смогли захватить власть. Но я прошу, подумайте над тем, к чему вы стремитесь. У нас одна цель – обезопасить империю от вторжения двух воюющих друг с другом миров. Я знаю, что прошу о многом. Но ваша помощь в случае с даром Грегора дала мне надежду». «Мы услышали тебя, наследница?» — прервала мою речь зеленоглазая староста, а затем внимательно посмотрела на Нани, на пунцовую от стыда Нани, если быть точной. «Так, и как много эта мелкая зараза преврала в своей пламенной речи от лица всех незаслуженно гонимых сектантов? Мы обдумаем твое предложение». Добавила девушка с волосами цвета древесной коры. Похожие переговоры подошли к концу. Я кивнула, стараясь не думать о том, что лишила нас единственного шанса помочь Грегору не превратиться в своего отца. Злиться на Нане смысла не было. Она импульсивна, как и все мы. Собственно, потому ее и выперли из этой благостной секты. Но теперь придется искать новых союзников в борьбе против хаоса. И, кажется, война на границе действительно начнется. Это неизбежно, если мы не найдем способ закрыть проход. «Земля хочет очиститься», — произнесла мне в спину зеленоглазая сектантка, и я остановилась. Она мечтает сбросить себя все живое, пройти путь возрождения и дать жизнь новому поколению людей. Я развернулась к ней. «Ты это чувствуешь?» — спросила напряженно. «Проходы в чужие миры тяготят землю». Она плачет, покрываясь язвами. «И что нам делать? Как выжить?» Я неосознанно сжала кулаки. «Ты этого хочешь выжить? Или, может, стоит дать Земле шанс на выздоровление?» Загадочной улыбкой предложила девушка. «Если нет другого выхода», — протянула я, осознавая, что она права. «Выход есть, я вижу его. В своих снах, которые даруются той гигантской силой, что дает нам жизнь», — сказала она. Если мы полностью запечатаем наш мир от любой магии, Земля выдержит и даст нам время. Пройдут столетия, и люди забудут о том, что когда-то в пространстве открывались порталы, растения росли от одного только желания, а бури насылались на города недовольными магами. Они забудут о том, что существовали проходы в мир хаоса и в мир порядка. Они перестанут верить в магию. Но две противоборствующие стороны всегда будут бороться в их сердцах, разрывая их на две части, и хаос всегда будет чуточку сильнее. Люди начнут развивать другие свои способности, забудут про баланс сил и неизбежно приведут Землю к новому желанию очиститься. И тогда ее уже никто не остановит. Люди погибнут, чтобы появиться вновь, в новой форме и в новых условиях зеленоглазая ясновидящая мягко улыбнулась глядя на мое испуганное лицо но все это произойдет через сотни тысяч лет ты успеешь родить детей твои дети внуков а их внуки потомков пейзаж за окном не расменится там где была вода появится земля там где были горы будет равнина а теперь скажи мне кайрет стоит давать всем нам шанс или лучше дать земле возможность Излечить себя от болезни. «Стоит», — произнесла я, проглатывая ком в горле. «Всегда стоит». «Иди, наследница! Твой голубоглазый телохранитель уже перевернул все бедные кварталы в поисках тебя!» С улыбкой ответила девушка. «Мы пришлем ответ с приходом зимы». Не знаю почему, но я поклонилась ей, а затем быстро покинула обитель секты «Чистая земля». То, о чем она говорила, выдавила на ней, едва поспевая следом. Да, я тоже ей поверила, прошептала я, ускоряя шаг. И теперь напугана до смерти. Но мы заслуживаем этого шанса, так? Мелкая смотрела на меня большими глазами, полными сомнений. А я никак не могла заставить себя ответить на ее вопрос. Две недели спустя. «Ты уверена?» — холодным голосом спросил Грегор. «Да, уверена». Я едва не закатила глаза. «Что это за глупость, Тресс? Почему она делает это?» Наследник резко отошел от меня и остановился у окна. Телохранитель владыки задумчиво смотрел на меня, но молчал. «Потому что хочу завести семью», — спокойно пояснила я, кое-как справляясь с желанием зашипеть на этого умника. «Тебе всего восемнадцать. Какая семья? Ты даже в академии не доучилась!» рявкнул грегор разворачиваясь ко мне. «Да потому что ты закрыл академию и правильно сделал», заметила в ответ. «Она невыносима», брат прикрыл глаза. «Мы же обсуждали это и не раз», устало напомнила я. «В том-то и дело. Не понимаю, в чем проблема просто подождать и разобраться в своей силе», недовольно сказал Грегор, в который раз. «Проблема в том, что сила мне не нужна», уверенно произнесла я, чуть повышая голос и повернулась к магу четырёх стихий, спокойно ожидавшему решения Грегора. «Простите, господин Гийом, сейчас наследник даст добро». «Наследник не даст добро», — возмутился Грегор. «Тогда я заберу у таты амулет», — пошла я на шантаж. Бедняжка так запуталась в себе после разговора с Грегором, точнее, после десятка разговоров с Грегором, решившим, что леди Таяна должна понять, от чего в своё время отказалась что амулет стал единственной вещью, которая позволяла ей чувствовать себя в сравнительной безопасности во дворце. «Ты не посмеешь!» Во взгляде Грегора появилось предупреждение. Серьезное предупреждение. «Слушай, братец, я понимаю твое желание окружить себя прекрасными созданиями, обладающими незаурядными способностями. Думаю, тебя в этом поняли бы все мужчины. Но дай ты нам, возможность самим, принимать решения в конце концов». Зарычал я на наследника, ничуть не опасаясь последствий. «Твое последнее решение привело тебя к сектантам», — сверкнул глазами Грегор. «После чего те сменили координаты своего убежища, и мы не смогли их поймать». «Вы не должны их ловить. Вы должны сотрудничать». Я упрямо стояла на своем. «Они сговорились против меня». Грегор развернулся господину Гьому, имея в виду меня и Ресса который вскоре после тех событий одобрил мой поход и не стал меня наказывать. Низкий поклон ему за это. «Ваше высочество, время уходит», — вежливо напомнил старик. «Проклятый ритуал», — выругался Грегор, а затем резко подошел ко мне. «Ты действительно хочешь этого?» «Я хочу этого», — повторила в сотый раз. «И хочу месяц отдыха от дворца в своем обновленном поместье». «Мои слуги уже забыли, как я выгляжу. Отпусти меня, брат!» Наследник задержал дыхание, переживая сильнейший приступ недовольства, отпустил мои плечи и отступил на шаг. «Хорошо, иди, бунтарка. Но через месяц я буду ждать тебя на семейном ужине». «Надеюсь, не в честь помолвки», — пробормотала я себе под нос, глядя в спину удаляющемуся брату. «Впрочем, не буду скрывать, что жду этого события с нетерпением» хотя и не показываю никому. Грегор Стата и в данный момент находились на стадии отрицания чувств, которые, похоже, все же имели место быть. Мы с Ресом это уже проходили. Я перевела взгляд на голубоглазого и тепло улыбнулась. Пожелай мне удачи, произнесла негромко. Я дам тебе время, как и обещал, понизив голос, ответил телохранитель владыки. Но если ты не поторопишься, что, оставишь свой пост «И нырнешь в семейную жизнь на недельку?» Невесело усмехнулась я и взяла себя в руки. «До встречи, Ресс!» Попрощалась коротко и пошла вслед за господином Гийомом. «За все эти дни мы так и не смогли нормально поговорить. А сейчас? Сейчас я просто испугалась. Столько недомолвок, столько лишних слов, столько взглядов, полных надежд и абсолютного отчаяния. Пока он, телохранитель владыки, Я не имею права требовать от него ничего, потому что знаю, что он защищает спину моего брата. И пока я способна завести семью с кем-то другим, Ресс не имеет права требовать быть верной ему. Потому он больше не отговаривал меня от этого шага. Напротив, вступался, когда Грегор особо зверствовал в своем желании всегда иметь сестру под рукой. Через пару часов я стану простой девушкой, без сил, без связей, «Ну ладно, не буду обманывать саму себя. Мои связи при мне. Я все еще наследница Среди Мирья, хоть и планирую проводить во дворце как можно меньше времени. И вообще отдалиться от мира магии настолько, насколько это возможно». Слова зеленоглаза и ясновидящей не просто испугали меня. Они заставили понять, что магия — это не столько сила, сколько ответственность за эту силу. «Я могу открывать проходы в мир хаоса, но моя сила причиняет вред самой земле. Кому она вообще нужна, если задуматься? Кто в здравом уме, зная опасность, идущую из нижнего мира, станет пользоваться этой способностью? Поэтому я приняла последнее верное решение перед тем, как отказаться от своего дара. Я нашла того парнишку-вора, что залез в мой особняк около месяца назад и заставила его отнести послание в дом моего учителя а когда близнецы пришли в назначенное место встречи, их схватили люди Грегора. Да, они не сделали мне ничего плохого, но пора было признать, моя мать так же недальновидна, как Леон. Она хочет власти и строит козни даже из тюремной башни. Я не могла оставить все как есть и позволить ей дальше интриговать против Грегора. И сейчас моя совесть чиста. Я шла на свое собственное очищение, с легким сердцем. В конце концов, магистр гредис живет без своих сил и радуется. Ее, одну из немногих преподавателей Академии, пощадили и дали возможность спокойно жить в столице. А все ее знания о положении дел на границе было решено использовать во благо империи. Теперь бывшая магистр гредис советник одного из министров. В ее задачи входит следить за теми лордами, что активно хотят начать военные действия рядом с проходом в мир хаоса и направлять их на путь истинный, иногда словом умным, а иногда видом пугающим. Так что дела в империи шли нормально. Оппозиционеры медленно успокаивались, озабоченные арестами знатных лордов и их детей, а также тишиной от Меледи. А глупцы, мечтающие о силе, тихо паниковали, забившись в норы, после того, как закрыли Главную Академию Магии Среди Мирья. Я вдыхала запахи в своем цветущем саду и улыбалась. Два дня назад моя сила была запечатана, и я вернулась в родовой особняк. Еще вчера я всех судорожно трогала, каждый раз вздрагивая от ожидания открытия прохода. А уже сегодня спокойно прогуливалась по небольшой аллее за домом. Потс восстановил ее к моему приезду. Вся прислуга настолько обрадовалась моему возвращению, что меня встречали едва ли не со слезами. Я сама чуть не расплакалась, когда поняла, что монстры не выберутся из-за моей спины от всех этих крепких объятий. Да, это начало новой жизни. Начало жизни без магии. Удивительно, но я не чувствовала тоски по былой силе. Может, потому что она скорее мешала, чем помогала мне жить. А может, потому что меня насильно сделали энергомагом, в угоду чужим амбициям хотя теперь я знала что мне было суждено родиться с сильным даром ведь мой отец родом из правящей семьи и все же теперь даже любопытно обратят ли на меня внимание лорды средимерья или их привлекала только моя сила и кто пригласит меня на танец во время осеннего бала мой первый выход в свет после запечатывания магии до него еще дожить надо «Молодая госпожа, там!» дони выбежала мне навстречу и замолкла, явно не зная, как представить гостя. «Кто, Грегор?» «Он обещал оставить меня в покое на месяц!» Я нахмурилась, переводя взгляд за ее спину. Но там был вовсе не Грегор. Прямо от ворот ко мне шел Рес, и в его глазах было столько всего, что я растерялась. Неужто что-то случилось за эти два дня? «Что такое? Какое-то нападение? С Грегором все в порядке?» «Остатый!» «Рес, не молчи!» «Я нарушил собственное обещание», — признался он, глядя на меня странным взглядом. «Что?» «Которое именно?» «Рес, серьезно, что произошло?» «Я рассчитывала на месяц покоя!» «Знаю, это эгоистично, но видеть его здесь так скоро было тяжело. Мне еще предстоит научиться жить без его присутствия». «Я обещал, что дам тебе время устроить личную жизнь». «Но я обманул тебя», — произнес телохранитель владыки. «В каком смысле обманул?» — напряглась я. «Он же ничего не сделал с моими потенциальными ухажерами. Не издал там втихую указ какой, чтоб меня не трогали». «Я не дам тебе времени», — ответил голубоглазый, совсем меня запутывая. «Но ты же там, во дворце, а я здесь. И Грегор никогда не позволит тебе жениться на мне, а стать твоей любовницей». Я замолкла, потерявшись в словах. «Не любовницей», — качая головой, отрезал Рес. «Моей женой. Если согласишься. Но даже если не согласишься, предупреждаю. Я не смогу смотреть на тебя в объятиях другого мужчины. Физически. Убью его». «Ладно, поняла, можешь не продолжать», — остановила я этого кровожадного. «Но что ты предлагаешь? Сбежать из империи?» Я развела руками, показывая, как это наивно и недальновидно предлагать подобное. «Нет. Я добьюсь от Грегора разрешения на наш брак. Он мне должен. А я сегодня уволился». «Чего?» — изумленно воскликнула я, не зная, что меня возмущает больше. Что он все решил за меня или что он перестал защищать спину моего брата. «У Грегора теперь новый телохранитель», усмехнулся Ресс, при этом не отрывая от меня напряженного взгляда. «Кто?» Спросила я, все больше изумляясь. «Леон, это не моя идея, таты». Говорят, изгои задолжали некроманту одну услугу. Конечно, парень совсем от рук отбился и забил голову чушью, но мы сами виноваты, не доглядели, не объяснили вовремя, упустили момент доверия. Я убедил Грегора выпустить его из тюрьмы, взяв с него все возможные клятвы верности. Теперь некромант связан почти в буквальном смысле по рукам и ногам. Когда-нибудь твой брат ослабит удавку. Но сейчас Леон должен понять, что значит быть наследником империи. Увидеть собственными глазами. И прозреть, наконец. Он очень сильный маг. И теперь, когда он вынужден быть верным Грегору и защищать его спину, он как нельзя лучше подходит на должность гнева императора. Я вчера открыл ему все секреты Среди Миря, экскурсию по дворцу Заново познакомил с малышом Голдбергом. Кажется, парень впечатлился. По крайней мере, притих и совсем не сопротивлялся, когда я вынуждал его произносить все необходимые для клятвы слова. Говоря все это, Ресс так и не отрывал от меня сосредоточенных глаз. Ждал реакции. «Но выходит, теперь ты свободен?» — недоверчиво спросила я, все еще не имея сил поверить, что это на самом деле происходит. «Не совсем. От должности личного советника-наследника меня никто не освобождал. Но эта должность предполагает более гибкий график работы», — усмехнулся голубоглазый, подходя ко мне вплотную. «Ну, что скажешь? Не оттолкнешь меня?» «Позор. Мои глаза наполняются слезами. Держаться! Держаться!» «Не оттолкну!» — выдавила я, поджимая губы. от чего тогда расстроилась так?» — забеспокоился Рес. — Не расстроилась. Я, наверное, очень счастлива. Просто еще не знаю, как это показать. Промямлила себе под нос, чувствуя, как предательски дрожит губа. — Не знаешь, — улыбнулся голубоглазый, глядя на меня с такой теплотой, что мне тут же захотелось разреветься в голос. — Ну, в этом деле я не лучший советчик. Думаю, нам обоим предстоит обучиться этой премудрости в самом ближайшем будущем. Я закрыла лицо руками. Кажется, в этот момент я действительно поняла, что люблю жизнь. А к зиме во дворец пришли посланники секты «Чистая земля».